на пути к ноль протестантизму в Соединенных Штатах. Долгое время несколько факторов скрывали исчезновение протестантизма и религии в целом в США. Во-первых, более высокие, чем в Европе, показатели религиозной практики, которые, как показали подробные исследования, были завышены, даже удвоены, поскольку опрошенные хвастались. Во-вторых, Евангелический бум 1970-х годов, который закончился в начале 1990-х. Книга Росса Дутата «Плохая религия» учит нас, что евангелизм – это ересь, не имеющая реальной связи с классическим протестантизмом. Кальвинизм и лютеранство были строгими, требовали от человека соблюдения морали, например, экономической и социальной, и они породили прогресс. Религиозное возрождение 1970-х годов, хотя и дало его вдохновителям большие деньги, прежде всего принесло с собой регрессивные элементы. Буквалистское прочтение Библии, в целом антинаучный менталитет и патологический нарциссизм. Бог больше не требует, а задабривает верующего и раздает бонусы, психологические или материальные. Чтобы разглядеть, насколько эволюция американского протестантизма не особо отличалась от того, что происходило в Западной Европе, самый верный способ проследить эволюцию рождаемости. Мы знаем, что в грамотном населении падение рождаемости является лучшим индикатором снижения религиозности. Пары больше не чувствуют себя под присмотром божественной власти. В Соединенных Штатах подобное развитие событий было совершенно нормальным, Во Франции, стране, стоявшей в авангарде борьбы над контролем за рождаемостью, общий коэффициент рождаемости в 1930-х годах составлял 2,1 ребенка на одну женщину. В 1940 году в США он был равен двум, чуть ниже в Великобритании – 1,8. В 1960 году рождаемость в США достигла довольно высокого уровня – 3,6 ребенка на женщину. Но к 1980 году, в конце евангелического бума, в Америке этот показатель упал до 1,8. В то же время в Англии этот показатель составлял 1,7, а во Франции 1,9. Ничто не указывает на то, что подлинная религия выживала по другую сторону Атлантического океана. Еще одним свидетельством окончательной дехристианизации является отношение к гомосексуальности. В 1970 году гомосексуальность принимали уже 50% прихожан. К 2010 году эта цифра выросла до 70%. Среди тех, кто редко посещает церковь, уровень принятия вырос до 83%. Наконец, возьмем флагманский показатель ноль религии «Брак для всех», сигнализирующий о прохождении активной и зомби стадии. В 2008 году его положительно воспринимали только 22% среди поколений, родившихся до 1946 года, но 50% среди тех, кто родился между 1966 и 1990 годами. Я привожу эти цифры не в консервативном, репрессивном или ностальгическом ракурсе. Принятие гомосексуальности и брака для всех рассматривается здесь лишь как свидетельство необратимого культурного сдвига и ноль религии. Христианство, иудаизм и ислам осуждают гомосексуальность, и ни для одной из этих религий однополые браки не имеют ни малейшего смысла. Как мы уже видели, Франция узаконила брак для всех в 2013 году, а Великобритания в 2014 В США он был узаконен на федеральном уровне в 2015 году. Никакой заметной разницы. Итак, 2015 год – год ноль религии. 2016 год – избрание Дональда Трампа. 2022 год – Украина становится субподрядчиком в войне с Россией. Это ноль состояния неустойчивого. У него есть своя динамика, ведущая к нигилизму и даже к его наиболее совершенной форме отрицанию реальности. Соединенные Штаты, наряду с Англией, были инициаторами не только либеральной революции, но и сексуальной, а затем и гендерной революции, которая перешла от борьбы за равенство полов к вопросу о трансгендерах. Эти важные идеологические темы мы вновь заметим в конфликте между Западом и Россией. Для начала давайте посмотрим, что они означают в американском обществе. Я оставлю в стороне равенство между полами, законное требование, не представляющее концептуальной проблемы. А также оставлю в стороне эмансипацию гомосексуалистов, благое дело, которое невозможно оспорить даже в глазах скептиков, не приемлющих гей-идеологии и не видящих смысла в том, чтобы жизнь общества вращалась вокруг сексуальных предпочтений. Проблема трансгендеров – Это совсем другое дело, как только утверждается, что человек может изменить свой пол по собственному желанию, просто зарегистрировавшись в ЗАГСе, или изменить пол, надев соответствующую одежду, приняв гормоны, либо сделав операцию. Я не хочу отказывать людям в праве поступать так, как они хотят, со своим телом и жизнью, но пытаюсь понять социологическое и моральное значение. Это одно и то же того центрального положения, которое приобрела проблема трансгендеров в Соединенных Штатах и в более широком смысле во всем западном мире. Факты просты, и я быстро подведу итог. Генетика говорит нам, что нельзя превратить мужчину XY-хромосомы в женщину XX-хромосомы, и наоборот. Утверждать это значит лгать, что является типично нигилистическим интеллектуальным актом. Если эта потребность утверждать ложное, поклоняться ему и навязывать его в качестве истины обществу преобладает в одной социальной категории – высшие слои среднего класса – и ее средствах массовой информации – The New York Times, Washington Post, то мы имеем дело с нигилистической религией. Как исследователь, повторяю, я не берусь судить, но моя задача – предоставить правильную социологическую интерпретацию фактам. Учитывая широкое распространение трансгендерной темы на Западе, мы можем еще раз убедиться, что одним из измерений состояния ноль религии на Западе является нигилизм.